За соснячком лежал мшистый, весь в валунах, пологой берег Легонтового озера. Бор начинался, отступя от него, на взгорбке, и к нему вели корявый березняк до да редкие хороводы приземистых елок. Здесь старшина задержался, биноклем кустарник обшаривал, слушал, а потом, привстав, долго нюхал слабый ветерок, что сползал по откосу к озерной глади. Рита, не шевелясь, покорно лежала рядом, с досадой чувствуя, как медленно намокает на мху одежда. «Чуешь — Чуешь? — тихо спросил Восков и посмеялся, словно про себя. Подвела немца культура. Кофею захотел. — Почему так думаете? — дымком тянет. Значит, завтракать уселись. Только в селе шестнадцать. Подумав, он аккуратно прислонил к сосенке винтовку, подтянул ремень ту же некуда, присел, подсчитать их придется, Маргарита не отбился ли кто. Слушай, вот что. Ежели стрельба поднимется, уходи немедля. В ту же секунду уходи. Забирай девчат и топайте прямиком на восток аж до канала. Там насчет немца доложишь, хотя мысли я знать об этом они уже будут, потому как Лизавета Бричкина вот-вот должна до разъезда добежать. Все поняла? — Нет, — сказала Рита, — а вы? — Ты, Асянина, это брось, — строго сказал старшина. — Мы тут не по грибы-ягоды ходим. Уж ежели обнаружат меня, стало быть, живым не выпустят. В том не сомневайся, и потому сразу же уходи, ясен приказ!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 тут Евграфыч появился неожиданно и беззвучно, чуть дрогнули сосновые лапы. Молча взял винтовку, кивнул ей, нырнул в чащу, остановился уже на скалах. — Плохой ты боец, товарищ Асянина, никудышный боец. Говорил он не зло, а озабоченно, и Рита улыбнулась. — Почему? — Растопырилась на пеньке, что семейная тетерка, а приказано было лежать. «М -м, «Мокро там очень, Федот Евграфович. «Мокро?» Недовольна, — недовольно повторил старшина. «Твое счастье, что кофе я не пьют, а то вы в раз концы навели». «Значит, угадали?» «Осянина, я не, не ворожия, чтоб угадывать. Десять человек пищу принимают, видал их. Двое в секрете тоже видал. Остальные полагать надо...» Службу с других концов несут. Устроились вроде надолго, носки у костра сушат, так что так что самое время нам расположение менять. Я тут по камням полазаю, огляжусь, а ты, Маргарита, дуй за бойцами и скрытно, скрытно сюда, и чтоб смеху не-не. Я понимаю. Да-да-да, там я махорку свою сушить выложил. Захвати, будь другом и... вещички само собой захвачу Федот Евграфыч, пока Осянина за бойцами бегала.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 самое позднее к рассвету подойдет подмога он поставит ее на след и и отведет своих девчат за скалы подальше чтоб мата не слыхали потому как без рукопашной тут не обойдется и опять он своих бойцов издали определил вроде и не шумели не брякали не шептались а поди ты Комендант за добрую версту точно знал, что идут. То ли пыхтели они здорово от усердия, то ли одеколоном вперед их несло. А только Федот Евграфыч втихаря порадовался, что нет у диверсантов настоящего охотника-промысловика. «Курить до тоски хотелось!» Потому как третий поди час лазал он по скалам до да порощицам, от соблазну кисет на луне оставив у девчат. Встретил их, предупредил, чтоб помалковали, и про кисет спросил. Асянина только руками всплеснула. Забыла, Федот Евграфович, миленький, забыла. Ай. Крякнул старшина. Ах, ты женский ты пол беспамятный, леший тебя растряси. Был бы мужской, чего уж проще, загнул бы восков в семь накатов с перебросами и отправил бы растяпу назад за кисетом, а тут улыбку пришлось пристраивать. Ну, ничего, ничего. Ладно уж, махорка имеется. Сидор-то мой, не забыли случаем. Сидор был на месте. И не махорке коменданту было жалко, а кисета. Потому что кисет тут был подарок.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 потому что его сын стал образованным человеком, и об этом теперь должен был знать весь город Минск. А еще висела возле дверей ручка от звонка, и ее надо было все время дергать, чтобы звонок звонил. И сквозь все Сонино детство прошел этот тревожный дребезг днем и ночью, зимой и летом. Папа брал чемоданчик и в любую погоду шел пешком,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 В части ее почти не знали. Она была незаметной и исполнительной, и попала в зенитчицы случайно. Фронт сидел в глухой обороне, переводчиков хватало, а зенитчиц нет. Вот ее и откомандировали вместе с Женей Камельковой после того боя с мессерами. И, наверное, поэтому голос ее услыхал один старшина. Вроде... Гурвич крикнула. Прислушались тишина, висела над грядой, только чуть-чуть посвистывал ветер. — Нет, — сказала Рита, — показалось. Далекой, слабый, как вздох, голос. Больше не слышался, но... Восков, напрягшись, все ловил и ловил его медленно, каменея лицом. Странный выкрик этот... Словно застрял в нем, словно еще звучал, и Федот Евграфович холодея, уже догадывался, уже знал, что он означает. Глянул стеклянно, сказал чужим голосом, «Камелькова за мной, остальным здесь ждать». Восков тенью скользнул впереди, и Женька, задыхаясь, еле поспевала за ним. Правда, Федот Евграфович налегке шел. Она с винтовкой, да еще в юбке, которая на бегу всегда оказывается уже, чем следует. Но главное, Женька столько сил отдавала тишине, что на остальное почти ничего не оставалось. А старшина весь заостренным был. На тот крик заостренным, единственный, почти беззвучный крик, который уловил он, уловил он вдруг, узнал и понял...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 На осыпи темнели брызги. Восков осторожно поднял камешек. Черная густая капля свернулась на нем, как живая. Женька дернула головой, хотела закричать ти Задохнулась. «Неаккуратно!» — тихо сказал старшина и повторил. «Неаккуратно!» Бережно положил камешек, кто-то глянулся, прикидывая, кто куда шел, да кто где стоял и шагнул за скалу. В расселине, скорчившись, лежала Гурвич, и из-под прожженной юбки косо торчали грубые кирзовые споги. Восков потянул ее за ремень, приподнял чуть, чтоб подмышки подхватить, оттащил и положил на спину.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 И, пригнувшись, быстро пошел вперед, чутьем угадывая Слабый рубчатый отпечаток. Дали немцы Соню? Или она случайно на них напоролась? Бежала без опаски по дважды пройденному пути, торопясь притащить ему, старшине Воскову Махорку, тут трижды клятую. Бежала, радовалась и понять не успела, откуда свалилась на хрупкие плечи потная тяжесть, почему пронзительной яркой болью рванулась вдруг в сердце.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 Может, перехитрили диверсанты и девчат неопытных, и его сверхсрочника, орден имеющего за разведку. Может, и не он на них охотился, а они на него. Может, уж высмотрели все, подсчитали, прикинули, когда кто кого кончать будет. Но не страх. Ярость вела сейчас Воскова. Зубами скрипела той черной ослепительной ярости и только одного желал — догнать. Догнать, а там разберемся, ты у меня не крикнешь, нет, ты у меня не крикнешь. Слабый след кое-где печатался на валунах, и Федот Евграфович уже точно знал, что немцев было двое, и опять не мог простить себе, опять казнился и маялся, что не доглядел за ними, что понадеялся, будто бродят они по ту сторону костра, а не по эту, и переводчика своего, с которым вчера еще котелок пополам делил, и кричала в нем эта та, и билась, и только...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 в узкую щель меж камней. Женька глянула. В редком березняке, что шел от них к лесу, чуть шевелились гибкие вершинки. Мимо пройдут, не оглядываясь, продолжал Васков. Здесь будь, как я утицей крякну, шумни чем-либо. Ну, камнем ударь или прикладом, чтоб на тебя они глянули и обратно замри. Поняла ли? Поняла, сказала Женька. Значит, как утицей, крякну, не раньше. Он глубоко, сильно вздохнул и прыгнул через валун в березняк наперерез. Главное дело, надо было успеть с солнца забежать, чтоб в глазах у них ребило. Второе главное дело, на спину прыгнуть, обрушиться, чтоб сбить и крикнуть не дать, чтоб как в воду.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 Определил ширину шага, просчитал, прикинул, когда с ним поравняются, вынул финку и, когда первый подошел на добрый прыжок, крякнул два раза коротко, часто, как утка. Немцы в раз вскинули головы, но тут Камелькова грохнула позади них прикладом о скалу, они резко повернулись на шум и восков прыгнул, он точно рассчитал прыжок. В мгновение точно выбрано было и расстояние отмерено, тик-в-тик. -тик. Упал немцу на спину, сжав локтями колени, и не успел фриц тот ни вздохнуть, ни вздрогнуть, как старшина, рванул его левой рукой за лоб, задирая голову назад, и полоснул отточенным лезвием по натянутому горлу. Именно так все задумано было, как барана, чтоб крикнуть не мог, чтоб хрипел только кровью исходя. И когда он валиться начал, комендант уже спрыгнул с него и метнулся ко второму. Всего мгновение прошло. Одно мгновенье. Второй немец еще спиной стоял, еще поворачивался, но то ли силу Воскова на новый прыжок не хватило, то ли промешкало, на только не достал этого немца ножом. Автомат вышиб, да при этом и собственную финку выронил. В крови она вся была скользкая, как мыло. Эх, глупо получилось, вместо боя драка, кулачки какие-то. Фриц хоть и нормального роста был, цепкий попался, жилистый, как-никак восков его согнуть, но никак не мог под себя подмять. Барахтались на мху меж камней и березок, но немец помалкивал, покуда то ли одолеть старшину рассчитывал, то ли просто силы берег и... Опять видот Евграфыч промашку дал. Хотел немца половчее перехватить, а тот...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 Долго так продолжаться не могло, про это комендант знал. И немец даром, что ли, глаза сузил, да ртом щерился. И, И обмяк вдруг, как мешок обмяк. И Федот Евграф сперва не понял, не расслышал первого-то удара, а второй расслышал глухой, как по гнилому стволу.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 Камелькова в три приема сказал старшина. Благодарность тебе объявляю. Хотел встать и не смог. Так и сидел на земле, словно рыба, глотая воздух. Только на того первого оглянулся. Здоров был немец, как бык здоров. Еще дергался, еще хрипел, еще кровь толчками била из него. А второй уже не шевелился.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 На двоих, значит, меньше их стало. Женька вдруг бросила винтовку и, согнувшись, пошла за кусты, шатаясь, как пьяная, упала там на колени, тошнила ее, выворачивала, и она, схлипывая, все кого-то звала. Маму, что ли?